А тем временем обер-квартирмейстер 18-й армии 19 ноября в очередной раз разъяснил своим подчиненным их линию поведения в вопросе обеспечения русского населения провизией. Снабжение населения продовольствием недостаточно. Следует поэтому изолировать войска от голодающего населения. Местные комендатуры –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 Люди умирают от голода в постелях уже сотнями в день. В царском селе оставалось к приходу немцев примерно 1025. двадцать пять. рассосалось в тыл и по ближайшим деревням. Тысячи две с половиной выбиты снарядами. А по последней переписи управы, которая проводилась на днях, осталось 8 с чем-то тысяч. Все остальное вымерло.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 Что теперь Финляндия сможет взять, что хочет, в том числе и Петербург, который, как и Москву, лучше уничтожить. Примечание Барышников Н.И. Мифы финской историографии о так называемой войне продолжений от войны к миру СССР и Финляндия.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 От этих обещаний не отказывалось. Еще раз это свое намерение немцы подтвердили в июле 1941 года, когда подполковник Велтьенс передал президенту Финляндии Рюти, что территория Петербурга будет присоединена к Финляндии в тех границах, в каких Финляндия захочет. Примечание. Цитируется по Барышников Н.И. Подход в Финляндии к вопросу о судьбе Ленинграда. Санкт-Петербург и страны Северной Европы. Материалы четвертой международной научной конференции. 25-26 апреля 2002 года. Санкт-Петербург 2003 год. Страница 179. Конец примечания. Финляндия.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 как крупный город. Примечание. Цитируется по «Барышников Н.И. Блокада Ленинграда и Финляндия». 1941-1945 годы, страница 20 Конец примечания. При этом финны, как и немцы, не собирались брать на себя заботу о местном населении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 Финляндия на пути к войне. Петрозаводск, 1999 год, страница 50. Конец примечания. Проблемы имелись и с другими продуктами. В 1940 году в Финляндии было введено нормирование хлеба, масла, мяса и молока, а в начале 1941 и яиц и рыбы. Примечание. ИОКИПИ Финляндия на пути к войне. Петрозаводск, 1999 год, страница 36. Конец примечания. Разумеется, вступление Финляндии в войну в 1941 году, потребовавшее мобилизации в весьма значительных масштабах небольшого государства ресурсов, негативно сказалось на и без того небеспроблемной ситуации с продовольствием в стране.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 350 граммов. Примечание. Барышников Н.И. Барышников В.Н. Федоров В.Г. Финляндия во Второй мировой войне. Страница 196. Конец примечания. В то же время потребление мяса снизилось до 40% от нормы. Примечание. Иокипии. Финляндия на пути к войне. Петрозаводск. 1999 год. Страница 36. Конец примечания. В целом дефицит продовольствия в Финляндии в конце 1941-начале 1942 годов составил 26%. Примечание: Барышников Н.И., Барышников В.Н., Федоров В.Г., «Финляндия во Второй мировой войне», страница 195 -я. конец примечания. В письме сыну, финскому посланнику в Швейцарии, от 19 декабря 1941 года, председатель комиссии по иностранным делам парламента Финляндии Войон так описывал ситуацию с продуктами питания в стране. «Положение с продовольствием быстро ухудшается», Молоко подают только кофе и по столовой ложке в кашу, масла нет совсем. Да и хлеба только обещают в ближайшем будущем. Если бы не было запеканки из салаки, разновидность сельди, то не знаю, как бы мы, да и большинство населения Хельсинки, прожили бы. Примечание. Войон дипломатическая почта. Москва 1984 год, страница 71. Конец примечания. Тяжелое положение с продовольствием в Финляндии отмечал в своих мемуарах и офицер связи германского командования в финской ставки генерал пехоты Эрфурт. Примечание. Эрфурт. Финская война 1941-1944 годов. Москва.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 Примечание. Пасикиви. Дневники. Война продолжение. 11 марта 1941 года, 27 июня 1944 года, Санкт-Петербург 2004 год, страница 155. Конец примечания. К лету 1942 года около 180 тысяч. Примечание. Барышников Н.И. Барышников В.И. Федоров В.Г. Финляндия во Второй мировой войне. Страница 196. -я. Конец примечания. Еще очевиднее становится неспособность Финляндии оказывать помощь голодающим жителям Ленинграда, если учесть, что численность всего ее населения – по состоянию на 31 декабря 1938 года, составляло 3864 тысячи человек, что всего в полтора раза превосходило численность населения Ленинграда, в котором в сентябре 1941 года находилось 2451,000 человек. Примечание. Ильинский Финляндия 1943 год страница 29 жизнь и смерть в блокированном Ленинграде историко медицинский аспект Санкт-Петербург 2001 год страница 45 конец примечания необходимо отметить что далеко не все финское руководство поддерживало идею уничтожения города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 Подход в Финляндии к вопросу о судьбе Ленинграда. Страница 176. Конец примечания. Да и в целом Маннергейм не был сторонником активных боевых действий против Ленинграда. В феврале 1942 года он писал своему родственнику финскому послу в Швеции Гриппенбергу что отказывается от наступления на Петербург, поскольку ни один русский никогда не забудет, если мы сделаем это. Примечание. Цитируется по Барышников Н.И. «Подход Финляндии к вопросу о судьбе Ленинграда». Страница 181. Конец примечания. Примерно о том же позднее Маршал писал и в своих мемуарах.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 Конец примечания. Рюти в 1942 году также, судя по всему, изменил свою позицию по отношению к Ленинграду. Во всяком случае, по свидетельству Войонмаа 19 мая этого года, во время его встречи с Рюти, президент сказал, что «некоторые поговаривают об уничтожении всего Питера», Но было бы печально, если бы нашим вкладом в историю стало этакое уничтожение, так сказать, Карфагена. Примечание. Военма, сочинение, страница 90 -е. Конец примечания. Однако и апологетов планов уничтожения Ленинграда в Финляндии было достаточно. Так,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 Блокада Ленинграда в концепциях финских историков. Санкт-Петербург из страны Северной Европы. Материалы Пятой Международной Научной Конференции. 23-25 апреля 2003 года. Санкт-Петербург, 2004 год, страница 253. Конец примечания. Воин в письме сыну от 3 сентября 1941 года отмечает... Есть и такие, которые считают, что Питер будет стерт с лица земли. Об этом мне всерьез говорил, в частности, Таннер, лидер Социал-демократической партии, а Хаккила, председатель парламента, даже в восторге от такой перспективы. Примечание. Воин сочинение, страница 47 -я. конец примечания.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 Примечание. Цитируется по Барышников Н.И. Подход в Финляндии к вопросу о судьбе Ленинграда. Страница 181. Конец примечания. А 21 октября в газете Похьянпойка по поводу Ленинграда отмечалось, что его уничтожение будет означать решающий исторический поворот в жизни финского народа. Примечание. Цитируется по Барышников Н.И. «Подход Финляндии к вопросу о судьбе Ленинграда». Страница 51. Конец примечания. Таким образом, население Финляндии готовилось к перспективе ликвидации города. Впрочем, по большому счету, позиция Финляндии в отношении уничтожения Ленинграда и судьбы его населения –